Второй подъезд обычного панельного дома хрущевской эпохи был разрушен до третьего этажа. Здесь и попал в ловушку явный новичок, если судить по одежде. Обычным джинсам серой ветровке и тощему ноутбучному рюкзаку за плечами. Разведчик четко транслировал картину происходящего в ста метрах от меня. Его я сразу направил на звук выстрела. Молодому бородатому мужчине некуда было деться. Путь наверх отрезали рухнувшие лестничные пролеты, в квартиры бетонные плиты перекрытия, ощетинившиеся ржавой арматурой, с которой свешивались и слегка покачивались от легкого ветра седые бороды инопланетной растительности. вниз Внизу по завалу взбирались довольно резво огромные бесхвостые крысы. Не менее 15 особей. Конечно, животные только по силуэту напоминали земных серых товарок. В целом, особо крупные достигали добермановских статей. Еще их сплошь покрывала чешуя цвета вороньего крыла. Вытянутые пасти, набитые под завязку острейшими зубами с мизинец длиной, распахивались на 180 градусов, где изюминкой на торте выступали саблевидные клыки. Порождение безумных гениев-биоников не суетились, не бросались в бессмысленную скоротечную атаку, не считаясь с жертвами, а словно понимали, что их обед не исчезнет и не сбежит, будет подан вовремя, поэтому старались укрываться за всякими обломками, перемещались от укрытия к укрытию. «Поспешишь – людей насмешишь. Собственными жизнями же следовало дорожить». Об этом простом факте говорил труп собрата или со сестры валявшейся на остатках кирпичной кладки, чью тушу практически выпотрошила картечь. Судя по поведению, зачатки интеллекта или очень продвинутые инстинкты самосохранения у животных имелись. Незнакомец суетливо старался перезарядить двустволку-горизонталку. Переломив ружье, он пытался попасть патроном в патронник. Получалось плохо. Один смертоносный гостинец на моих глазах выскользнул из пальцев и, насмешливо блестя латунью в лучах выглянувшего из-за тяжелых облаков солнца, упал куда-то. Видел этот момент настолько отчетливо, что даже представился вполне реалистичный звон от удара металла по бетонной плите. Я недобрый самаритянин и давно уже свыкся с простой, банальной, но от этого не менее жесткой, а скорее жестокой истиной, отдающей изрядной долей здорового цинизма. Всех не спасешь. И каждый сам кузнец своего счастья. Проект Возрождения – это не то место, где заблудшим овечкам вытирает сопли, слезы и слюни добрая система. Однако, когда беда с кем-то происходит на твоих глазах, то ничего иного не остается, как помочь по мере сил Их же у меня, как в поговорке из девяностых, немерено. Мысли пронеслись молнией, как и успел обдумать тактику будущего боя, устремляясь к завалу и ожидая данных от разведчика, чтобы предельно ясно представлять и учитывать угрозу, исходящую от тварей. Хотя был уверен, передо мной низкоуровневые монстры, о чем ясно говорил простой факт убийства представителя инопланетной фауны из обычного ружья. Поэтому даже не стал отвлекать в югу которая довольно урча пожирала монстров из свиты гигантской скалопендры. С аппетитом посматривала и на неё. Ну, кто тут у нас? Чёрный крысан, уровень 4, вторая ступень модернизации. Саморазбивающееся, крайне агрессивное существо, обладающее способностями к маскировке на местности. Живучесть F+, регенерация D+. Агрессивность – красная, по шкале Freos Grow Sasha – C+. Социализация – высокая. Средняя стая достигает до 40 особей. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Специальные умения – призыв помощи. При смертельной опасности подает сигнал, и находящиеся на удалении не более чем 100 метров другие особи данного вида Даже не являющиеся членами определенной стаи атакуют врага в 86% случаев. Телепортация. Один раз в 5 минут зверь может мгновенно переместиться в пространстве на расстояние до 5 метров. Стены не являются преградой, если он видит или четко представляет конечную точку маршрута. Теневой полок. Находясь в полумраке, существо менее заметно для противника. Ядовитый укус. Один раз в 15 минут при нанесении повреждений противнику происходит впрыск сильного нейротоксина в тело жертвы. Особенности. Всеядность, каннибализм, повышенный метаболизм. Животное частично разумно. Опасность от Е+, до Д+. Вид признан отделом ГЕРД-С как материал, подлежащий уничтожению после окончания боевых действий. Дистанционное управление невозможно. Данные получены из информационных пакетов вашего питомца в юго. Внимание! Существо может быть приручено. Обязательное условие. Возраст будущего питомца не должен превышать 7 стандартных суток. Информацию о гнезде можно получить после убийства черного крысана. Вероятность получения координат 11%. При уничтожении более десяти особей в течение одной схватки, данные предоставляются автоматически. Дочитывая последнюю строку, я вынесся на оперативный простор. Судя по озвученным характеристикам, твари для меня угрозы не представляли. Поэтому даже не останавливаясь, запустил подарок Зарга, вдержащегося позади от основной массы мутанта. Тот попал, как говорилось, между молотом и наковальней. прокачанные мышцы, усиленные сервоприводами брони, отправили оружие в полет с такой силой, что суку буквально размазало облок, взмыли в воздух куски бетона, покрытые непонятной дрянью, догоняя и опережая брызнувшее в разные стороны кровавое месиво. Второй крысан оказался хитрее. Он, будто что-то почувствовав, исчез за миг до того, как тяжелый боек врезался в его тушу, разрывая плоть и дробя кости. Музыки для моих ушей не раздалось. Хищник в долю секунды переместился в пространстве. Выглядело это так, как будто он растворился в воздухе, чтобы возникнуть из него же, но на три метра левее. Животное посмотрело на отправную точку, где сейчас разлетались снопы искр со звуком сминаемого металла. Пискнуло торжествующе. Мол, и от дедушки ушел, и от бабушки ушел». От меня, падла, все равно не скроешься. В этот момент я достиг подножия завала, прыгнул вперед, делая высокое сальто. Прием отработал на полигоне, а возросшие физические параметры, благодаря статам, позволяли проделывать подобные финты с легкостью. К ним прибавлялись и возможности нано-брони, начиная от усилений и заканчивая защитой. Одновременно материализовал в левой руке крост, а правый вновь запустил основное оружие взбившихся в кучу шестерых тварей, которых при попадании разметало в стороны, будто от взрыва гранаты. Причем не всех задело. Воспользоваться ДДС мне помешало банальное опасение за жизнь новичка. Да, частенько поговаривали в народе, что даже пуля дура, но на ее фоне осколки от мины выглядели полными отморозками. Приземлился на груду битого кирпича, обрушив колено правой ноги на спину очередного мутанта, отчего послышался явственный хруст ломаемых костей, а серое силикатное крошево брызнуло в разные стороны, смешиваясь с бордовыми каплями. Успел из такой позиции, благо рукоять длинная, развалить кростом еще одно животное напополам, от кончика носа до копчика. Как-то отстраненно отметил. Тренировки – сила, поэтому нужно стараться хоть два часа уделять им, минимум половину времени проводя в виртуале. Еще порадовался, что распараллеливание мыслительного процесса никуда не исчезло. Надо будет Санычу показаться, не приведет ли к сумасшествию такое беспощадное использование мозга. Краем глаза отметил, как юркая телепортерша вертела башкой – словно пытаясь осознать изменившуюся обстановку, ища направление, откуда ждать опасности. Меня не замечало. Работал и навык, и маскировочный режим костюма, а еще имелся интеллект в потолок на данном этапе развития. Любил один мой знакомый проводить время за игрой в дум и пивом, активируя режим Бога. Я не понимал, в чем смысл всего действа Но сейчас чувствовал его персонажем. Даже не интересно. Рутина, но необходимая. С такими мыслями оказался рядом с тварью, опуская острейшее лезвие на шею. Даже не почувствовал, как оно преодолело чешую, плоть и разрубило позвонки. Прошло и дальше, разрезав торчащий угол железной двери, а массивная голова животного с распахнутой зубастой пастью валом в фонтане, как в реактивной струе. отделилась от тела, шлепнулась на крутой спуск и только начала катиться вниз. Я же кровавым ветром пронесся, поднявшись чуть выше середины завала. Попутно легко уничтожил еще нескольких мутантов, отстающих на десяток шагов от пятерки крысанов, целеустремленно продолжавших взбираться вверх и не обращающих внимания на гибель товарищей. Но как я не спешил, не успел». Опоздал совсем чуть-чуть, на какие-то секунды. Теперь стала понятна тактика, выбранная хищниками. Они, подобравшись метра на два к человеку, скрытые от него торчащей плитой перекрытия, неожиданно, разом, будто по команде, переместились в пространстве и оказались вплотную с жертвой. Грамотно использовали телепорт, суки. Учитывая синхронность действий между особами, Вот 99 и 100 существовала постоянная ментальная связь, информацию о которой от чего то не выдал анализатор. Мужик успел к этому времени перезарядиться. Грохнул опять же сдвоенный выстрел, из обоих стволов вырвалось пламя, лизнув огненным языком чешую ближайшей твари. Картечь или две пули отбросили в сторону детище биоников. Оно в темно-алых брызгах пролетело с метр, Затем прокатилась по полу, врезалась в бетонную плиту, дико зарычала от боли, а затем ее тело стали сотрясать конвульсии. Однако остальные крысаны не растерялись, не замерли в ступоре, а ловко вцепились в ноги, дернули, а самый могучий из мутантов высоко прыгнул на грудь. Человек не удержался, упал на бетонный пол Крик новичка разнесся, если и не на километры, то на сотни метров точно. Единственное, что он успел, принять на ружье удерживаемое за цевьё и приклад параллельно груди, нацеленную на горло зубастую пасть. К общей какофонии звуков – ора, писка, рычание, невнятного скуления – прибавилось к челюстей. Мутант давил сверху, отвоевывая у утеряющего с каждой секундой силы человека сантиметр за сантиметром. Другие звери вгрызались в незащищенное тело. Вот один вырвал кусок окровавленного мяса из бедра незнакомца и вместе с обрывками джинсовой ткани проглотил. А глаза тварей полыхали зеленью с красными прожилками. Настоящие демонические отродья, как пить дать. Всего лишь 10 ударов сердца, а я достиг кучи малы и сразу снес полчерепа одному хищнику и, продолжив движение к ростам, срезал как лазером и верхнюю часть спины другой товарки. Одним махом, двоих побивахом. Но новичка уже нельзя было назвать жильцом. Все это отметил, убивая третью уколом затылочную часть и хватая последнюю за загривок. Та отозвалась истошным визгом. Уверен, заглушила бы и ошеломила, но умные шумовые фильтры брони погасили звук до приемлемого уровня. Подбросил тварюгу вверх, она успела, переворачиваясь в воздухе, даже противно рыкнуть, а я поставил жирную точку двумя взмахами ритуального оружия, разрубая мутанта на части, отчего кровь и мерзкая коричневая жижа обдали валявшегося на полу мужчину с ног до головы. Сразу мерзко завоняло, дорези в глазах, хоть на закрытый цикл дыхания переходи. Но это мелочи жизни. Быстро осмотрелся, прогоняя разведчик по кругу, затем поднял его на предельную высоту. Или я покрошил всю стаю, или ее остатки находились за пределами стометрового радиуса действия навыка «Призыв помощи», так как больше никого поблизости не обнаружил. Уверен, что издаваемые звуки с зверьём – эффект от использования умения. Стоп, а это что за красная точка? Она находилась практически рядом со мной и отображалась в круглом окне миникарты. Тьфу ты, у меня же появилась новая характеристика биосканер. Чудесное мгновение произошло за 15 минут до катавасии, и проверить, как всё работало, не имелось ни времени, ни возможности. ввиду отсутствия подопытного материала. В пылу схватки тоже не обратил внимания, не до того. Сейчас же маркер показывал пострадавшего, которого без обедняков добрая система автоматом занесла в категорию врагов. Странно, что еще не приписала рекомендация убить. Осмотрел парня. Да, диагноз в первые секунды поставил верный. При таких ранениях не мог помочь и продвинутый кибердоктор. Живот распорот в нескольких местах. И еще твари умудрились за какие-то секунды достать и порвать кишки. Незнакомец рефлекторно прижимал краном чудом уцелевшую левую руку и порывисто с шумом дышал. На губах пузырилась ярко-розовая кровь. Он попытался отползти в сторону. В расширенных глазах плескался ужас, изрядной долей безумия и слабым голосом но с интонациями шептал проговаривая будто спасительную мантру оберегающую от всего и вся нет нет нет говорил еще что то но невнятно слова даже не угадывались явно кого то боялся даже пытался отползти ближе к стене спиной вперед и как еще от со осознания не потерял Удивительно. Впрочем, чудо из того же разряда, что крысаны не добрались до артерии на бедре. Тьфу ты, он ведь меня не видел. Когда же в последний момент, когда кажется, что гибель неизбежна... Малин, она и так неизбежна. Вдруг чудесным образом враги падают разрубленными от неизвестного явления? Тут не до смеха. Успеть бы из штанов выгрести... Ибо суть происходящего тебе неизвестна. Обратил внимание на бесцветность трубок КСК. Значит, никого не убивал. И в любом случае, надо успеть предупредить товарища, пока на не ушел. Отключил маскировочный режим костюма. Побочный от навыка и артефакт. Глаза мужика округлились. Про такие обычно всегда говорили по пять копеек. Тише, тише. Как можно спокойней обратился к парню, убирая шлем. «Я не враг. Запомни, когда возродишься, перекинешь свои координаты мне. Позывной в системе Kill hunter Запомни, «Киллхантер», — повторил по слогам. «Отвечу, помощь пришлю. Встретят, доведут до безопасного места». Да, своих дел выше башки, не утонуть бы. Но кому-нибудь из кандидатов на вступление в клан... или, в крайнем случае, главному, сообщу о новичке. Все в жилу, учитывая разнарядку Добрынина, что каждый человек на вес золота. Уверен, не оставит умирать. «Поздно, слишком поздно», запальчиво с какой-то яростью зашептал тот. «Боюсь, боюсь, не дай им. Они, они, они жрут наши души, глотают их, пьют. Не дай, я видел, не хочу». «С каждой, понимаешь ты, с каждой смертью, ты теряешь часть своей души. Двенадцать, двенадцать раз и все, это конец. Нет ее у тебя больше, нету!» Попытался повысить голос тот, впрочем, безуспешно. Запальчивость и важность для незнакомца этой сентенции выдавали интонации и синие глаза. Они обрели какую-то неестественную яркость. Казалось, там в глубине плескалось пламя. Огонь ли, который, добравшись до пищи, взметнулся теперь до небес? «Я знаю, знаю. Помни, они боятся сумерек. Именно тогда можно рассмотреть их сущность и убить. Понимаешь? Убить. Средоточие. Найди средоточие. Я... Я...» На местоимение фраза оборвалась, тело дернулось несколько раз, а затем глаза затянуло полупрозрачной поволокой. И теперь точно мертвое тело застыло. эски осталось на руке. Да, окончательное и бесповоротное исключение из проекта возрождения. Машинально снял с трупа наруч, убрал в инвентарь. И на автомате, еще не понимая, что делаю, воткнул сборщик. Закрыл глаза покойнику, активируя маскировку. И неожиданно изумился. Эти манипуляции не вызывали никакого внутреннего протеста или отторжения. Даже Горько усмехнулся сам себе. А недавно, если судить по временному интервалу, но никак по насыщенности его событиями, которых ни на одну жизнь уже хватило бы. Системе пришлось жестко ломать меня, проводя через ад. И ведь смогла, сука. Вон как легко и спокойно препарирую мертвецов. С другой стороны, оставлять в таком разрезе что-то от лукавого. Не я, так другие соберут этот импровизированный лут. Если не доберутся бандиты и легионеры, то твари точно а практически каждая из них обладает способностями, пожирая тела, снимать с них и статы, и опыт, и мутаген, впрочем, как и умения. В результате щепетильность в таких вопросах могла привести к усилению инопланетной живности или преступного элемента. Затем, с возросшими возможностями, те загеноцидят обычных людей. И сам я тоже тактик и стратег. Кто знает, если бы не отнёсся так беспечно к угрозе, исходящей от крысанов, задействуя в бою в югу, может и остался в живых человек. Хотя, вряд ли. А вот если бы я воспользовался джампаком, сразу перелетев к нему... Сомнительно. Да и хватит, сделал всё, что мог. Точка. Пока размышлял, пытаясь оправдаться перед совестью, устройство закончило работу. Итак, очки характеристик, умений и развития по одному. Неудивительно. Мутагена чуть больше тысячи. Примерно столько же опыта. Всё стандартно, учитывая, что он уже успел умереть не один раз. Довольно интересный навык. Ясный взор, тип уникальный, эффект действия постоянный. Вы замечаете то, мимо чего проходят другие. Зародыши и осколки артефактов, вероятные места их появления, части наследия неведомых странников и многое другое. При использовании вероятным противникам умений, отвечающих за скрытное перемещение в зависимости от их свойств и значения характеристик, в каждом отдельном случае производится перерасчет. Вероятность обнаружения простых аномалий 70%. Редких – 21%, уникальных – 2,2%. Радиус действия – 50 метров. Навык не может быть повышен за счет вложения в него очков умений, а только в результате использования. Уж не это ли причина того бреда, что транслировал новичок и каково я сразу соотнес с предсмертной невменяемостью? Хотя в любом случае вряд ли можно обращать на подобное внимание. Не стоило забывать про тяжелые ранения и ядовитый укус крысанов, который действовал на нервную систему. И наличие подобного умения не отменяло возможного сумасшествия визави, как и существовал вариант собственной интерпретации неизвестного явления, увиденного пусть и благодаря навыку. Но это лирика, осмысливать которую я сейчас даже не пытался. для себя сделал галочку, отнюдь не жирную, разобраться при случае и всё. А так мало ли странного в новом мире, в самом проекте возрождения. Сказал бы мне кто всего месяц назад о чём-то подобном, только на смех бы поднял и ещё и пальцем у виска покрутил, мол, дядя или тётя, совсем с головой беда. Но какая-то подспудная мысль мелькала, ускользая куда-то, угрю. Вновь внимательно осмотрелся, стараясь не пропустить ни одну деталь. Рядом с мужиком после его смерти материализовались вещи из инвентаря. Железный пруд в палец толщиной, длиной около полутора метров. Деревянная бейсбольная бита вызвала усмешку, не встречал ни разу в прошлой жизни я любителей данного вида спорта. А вот уверенных пользователей подобными спортивными снарядами множество. Порой некоторые проявляли эстетизм и аристократизм, используя по тому же назначению клюшки для гольфа. Пластиковая полуторалитровая бутылка с водой с десяток шоколадных батончиков, металлический чайник, несколько пакетов лапши быстрого приготовления, какая-то одежда, штук 20 патронов 12-го калибра россыпью, Зачем-то пневматический пистолет «Вальтер», несколько кухонных ножей, пара огромных тесаков и ещё какая-то мелочёвка. Вполне обычный набор. Нет, не туда нужно смотреть. Ведь что-то не давало покоя. Разрушенный подъезд, плиты перекрытия, ржавая, часто причудливо изогнутая арматура, обломки бетонных конструкций, фрагменты дверей – каких-то деревянных изделий, все покрыто рыжими пятнами моха, местами на стенах проплешины ядовитого камнееда. Укрыться здесь... Стоп! Поймал-таки эту суку мысли за жабры, зацепил за пушистый хвост. Отправная точка. Простой вопрос. Зачем мужик сюда полез? Он здесь оказался до нападения, о чем говорило следующее. Во-первых, от прытких животных, имеющих к тому же довольно интересный навык телепорт, невозможно убежать человеку, если в каждой характеристике всего лишь по единице. По условиям системы в таком случае гомо-сапиенс не дотягивает даже до среднестатистических физических параметров присущих людям из старого мира. И новичок не смог бы быстро вскарабкаться по довольно крутому завалу. Да, стандартные усиления имелись и позволяли на 15 секунд повысить параметры на 200%. Но с однёрки получалось всего лишь тройка. То есть незнакомец становился немного сильнее, нежели обычный человек. Слёзы. Плюс выносливость, которая проседала сразу же. Я очень хорошо помнил первые часы после появления в проекте. После нескольких минут работы по заточке арматуры приходилось отдыхать. Крыса же четвертого уровня, вторая модернизация, плюс куча специфических умений. Во-вторых, первый раз новичок выстрелил именно отсюда, в поднимающуюся к нему на огонек тварь. До этого момента никаких подобных звуков поблизости не раздавалось. Да, огонь вёлся, но далеко и чаще из автоматического, порой крупнокалиберного оружия. Такой звуковой фон стал вполне обыденным для новой реальности и привычным для меня. На него уже никто не обращал внимания. А учитывая нервозность покойного, то палить он принялся бы сразу встреть мутантов раньше. Скорее всего, дело обстояло следующим образом. Мужик зачем-то забрался по завалу, не побоявшись рискнуть переломать ноги. Затем его заметил крысан, получивший добрый заряд картечи в живот. Успел перед гибелью воспользоваться навыком «Призыв помощи», после чего объявилась стая, орудующая поблизости. Вполне логично. И все же это не отвечало на главный вопрос «Какого черта убитый здесь потерял?» Заметил легионеров, решил затаиться. А зачем? Вполне возможно, пусть и не именно эти, другие его уже грохнули два раза. Вот и боялся выйти к людям. Как укрытие данное место любой человек в здравом уме выбрал бы в последнюю очередь. Мало того, что никакой возможности затаиться не имелось. Лестничная площадка просматривалась довольно хорошо. так вокруг еще тьма подъездов, которые не пострадали, а домофоны давно канули в лету вместе с электричеством. Поэтому вопрос проникновения не стоял от слова совсем. Тут же, как тополь на плющихе. И если парень хотел избежать встречи с людьми, то вряд ли стал бы стрелять, и уж тем более звать на помощь. Одиночного хищника можно было убить и прутом, или той же битой. Отсюда следовало, что не гомо-сапиенс тот спасался. Казалось бы, ну залез и залез. Мало ли, какие тараканы могут водиться в голове наших соплеменников. Но отталкиваясь от наличия у ясного взора, вполне логично, что его привлекло нечто ценное. Учитывая отсутствие необычных предметов в инвентаре, неизвестное должно было находиться здесь, рядом. А я не могу это обнаружить из-за отсутствия необходимого навыка. В качестве рабочей гипотезы сойдет с натяжкой. Осталось проверить. Вновь осмотрелся, пригнал анализатор. Ничего. Сука Луана. Ни дна ей, ни покрышки. Лишила меня одного из нужнейших навыков – сканирование. Без него как без рук. Да, разведчик с картографом очень и очень выручали, но в целом глубина анализа окружающей среды безумения не дотягивала и до средних показателей по моей шкале. Хотя если призвать в югу, просканировать, просветить здесь всё, а затем заняться красномордым. И так времени с жертвой крысанов потерял кучу. Вот, в первую очередь собрать с них трофеи. Чем и занялся. Возможного прихода группы быстрого реагирования легионеров не опасался. Далековато от их поселения это раз. Сработает логика обычная, что искать меня на том же месте – занятие бесполезное. Давно должен был отсюда переместиться. А еще существовала вероятность попасть в засаду надеждинских ВС. Всего оказалось 16 крыс. Семнадцатая – первая жертва от выстрела. Каждая принесла примерно по 6000 опыта, первого мутагена по 3, второго по 500. Разница между цифрами довольно несущественна. Сами тела, за исключением одного, отправленного в научную лабораторию, куда еще приложил довольно интересный и ранее не встречавшийся мне черный мясистый шар с колючками, по коему анализатор смог выдать всего лишь название «Черный друг». Еще снял ты навыка телепортации, оказавшиеся редкими. Четыре теневых полога, шесть ядовитых укусов, и из каждой упал призыв помощи. Как отрапортовала система, он являлся уникан. Но общую информацию по нему не дополнило, поэтому если применение первых умений прослеживалось легко, то последний заставил задуматься. Это кого призовет на помощь тот, кто их активирует? Мутантов? Питомца? Или друзей? И как все будет смотреться? И почему он относился к такому классу выше, насколько я понимал, только UP+. Было бы неплохо, если бы они работали как тот же Монок. Учитывая, что стаю я заминусовал за секунд 30-40, А опасности она не представляла, довольно выгодно уничтожать таких паразитов. Уверен, даже для соклановцев риски будут приемлемыми, поэтому проверить обязательно. Даже запись в заметках сделал. Ещё система сообщила 16 раз. «Внимание! Получены координаты гнезда чёрных крысанов. Они будут отображены на вашей карте». Помните, чем больше проходит времени между моментом их получения и зачисткой, тем выше вероятность, что данной возможностью воспользуется кто-то другой, как и существует вероятность миграции животных. И приписка, заставившая крыть матом души прекрасные порывы своей души. Прошел бы мимо, и никакого ерма. Внимание, получен обязательный квест «Зачистка». Необходимо в течение трёх суток уничтожить гнездо чёрных крысанов, согласно протоколу 1241-TM-20-112-900-0056-VW-023. Вид признан отделом герд как материал, подлежащий уничтожению после окончания активных боевых действий. Награда вариативна. помните если вы откажетесь от выполнения задания или не сможете справиться с ним в указанный временной интервал то отношение с сауносс ухудшится как и снимется часть достижений перед низшей аристократией рас и биоников друг саунс как вовремя посмотрел карту в принципе недалеко практически по пути вот только вероятность того что логово будет находиться под открытым небом а не в каких-то норах или катакомбах, стремилась к нулю. В другое время бы даже обрадовался. Все же подобные квесты для меня были пока редкостью. Но сейчас, когда необходимо сделать всего и столько, а еще освободить соклановцев из-за стенок валькирий и как можно скорее. Их там не пирогами кормили. С заданием главного согласился не только из-за возможных выгод для клана «Молот», получающим множество преференций в форпосте, основное – картотека, а еще сопутствующее дело – поселение отмороженных Фемин находилось всего лишь в пяти километрах от конечной точки маршрута. Хотелось после установки репликатора посмотреть, как обосновались дамы. Суки. И Герт-С, и бывшая Добрынина, и вице сбэшники и, конечно, система. Ну все, теперь... Что теперь? Додумать не успел. Пришел сигнал от разведчика. Внимание! В воздухе неопознанные летающие объекты вероятного противника. Более детальная идентификация будет произведена через 4, 3, 2, 1, 0. Внимание! Анализ произведен. Предварительная оценка положительная. Релевантность превышает 94%. Модели опознаны. Стандартный DG-U19, вероятность совпадения 94%. Стандартный DG-U19, вероятность совпадения 94%. Стандартный легкий глайдер JDP-12, вероятность совпадения 87%. Не знаю, откуда они вынырнули. Около минуты назад горизонт в пределах видимости был чист. А сейчас беспилотные и пилотируемые объекты оказались на расстоянии не более 200 метров от меня и на высоте около 70-100. В центре и чуть впереди находился глайдер, ниже по бокам с некой вальяжностью держались дроны. Среагировал я, пусть и не мгновенно, но ситуацию прокачал в пару-тройку секунд. Техносы направлялись на место падения сгоревшего JDP-12. Совсем плохой расклад. У меня не имелось ничего стреляющего, чтобы их садить Воспоминания же о ракетной атаке на СИД еще не потеряли яркости. И я хорошо представлял огневую мощь этих довольно компактных боевых машин. Глайдер. Величина пока неизвестная. С приказом Пету укрыться и затаиться от левого DJU-19 отделились две длинные сигары – которые, пролетев метров пять вертикально вниз, выбросили из сопел синее пламя, выровнялись параллельно поверхности и устремились по криволинейным траекториям в направлении в юге, а из носового орудия пилотируемой машины, направленного куда-то вниз, уже бил ярко-оранжевый луч.